Одиссей начинает рассказ Киконы и лотофаги Первому из приключений, о которых рассказал Одиссей на Перуалке Ноя, как-то неудобно в песню ложиться. О чем тут петь? От стен, поверженной Трое, ветром их принесло к земле киконов, союзных троянцам. У подножия горы был город Киконов и Смар. Высадились и напали. Город разрушили и сожгли, истребили всех, кроме женщин. Женщины и сокровища добыча напавших. Вот бы сразу уплыть, так нет, затеяли пир. А те по окрестностям силы собрали, ответили. Удар был внезапный, копья, стрелы. Пришлось отступить. По шесть человек с корабля потеряло воинство Одиссея. А что до женщин тех пленных? В песнях до нас дошедших больше про них ничего не поется. Похоже, без них корабли уплыли. А тут еще случилась буря. В общем-то, одна из многих. Слепые песнопевцы любят о бурях петь, не так ли, Демодок? В песне до нас дошедшей об этой почти не поется. Ну, буря. Сильная буря. Все корабли уцелели. Бывает и пострашнее буря. А потом была земля лотофагов. Вот это уже позавлекательнее. В прямом смысле так увлечет, что обо всем позабудешь. Высадились осторожно. Одиссей троих послал разузнать, кто населяет остров. А жили там лотофаги, те, кто питаются лотосом. Это выяснил сам Одиссей, когда они вернулись разведчики, и он отправился по их следам, ко всему готовый. Цветок лотоса обладает примечательным свойством. Он избавляет его вкусившего от представлений о выбранной цели, при условии, что таковая имеется. А по-умному сказать, вызывает кризис целеполагания, самодвижения и взаимообусловленности. Если ты на чужбине и стремишься на родину, то, отведав лотоса, непременно о ней забудешь. Отнюдь не по злобе, а скорее от доброго сердца угостили лотофаги пришельцев любимым лакомством. В состоянии безволия и ублаготворенности обнаружил своих спутников Одиссей. Схватил он их размягченных и кое-как потащил на себе, назад к своим. А они еще и сопротивляться пытались, брыкались, упирались в землю ногами. Лотос им подавай, и не надо никакой итаки, Пришлось в применении силы приумножить решительность. Конечно, во благо спасаемым. Сам Одиссей от угощения, естественно, отказался. А если бы отведал цветок лотоса? Тут бы и был всей Одиссеей конец.